а из метро на станции «Дюрок» вышла женщина, у которой проезд президента тоже вызвал особый интерес. Она ступила на пешеходную дорожку, но полицейский жестом отослал ее обратно, на тротуар. Через несколько секунд мотоциклисты и машины промчались мимо нее с бульвара инвалидов на бульвар Монпарнас. Она увидела отчетливый и надменный профиль, и глаза ее вспыхнули. Кортеж уже скрылся. Она все смотрела ему вслед Потом заметила, что полицейский ее оглядывает Встрепенулась и пошла своей дорогой Жаклин Дюма Шел 27-й год Она блистала красотой Недаром же работала в фешенебельном косметическом салоне На Елисейских полях 30 июля, под вечер Она торопилась к себе в квартиру на площади Бретей А оттуда на свидание через несколько часов ей придется ублажать своим телом ненавистного любовника, и надо быть как можно обольстительней. За несколько лет до этого она только и думала, что о каком-нибудь предстоящем свидании. Семья у нее была на зависть, папа – уважаемый служащий крупного банка, мама – ласковая и образцовая хозяйка дома, настоящая французская мама. Она, Жаклин, училась на косметических курсах. Жан-Клод отбывал воинскую повинность. Жили они, положим, далековато, не в самом лучшем предместе Левесине, однако же в прелестном домике. Однажды за завтраком, в конце 1959 года, им принесли телеграмму из Министерства вооруженных сил. Министр с глубоким прискорбием оповещал господина и госпожу Арман-Дюма о гибели их сына Жана-Клода рядового первого колониального парашютно-десантного полка. Его личные вещи будут возвращены семье при первой же возможности. Мирок, в котором жила Жахлин, распался. Все потеряло смысл, и домашний уют в Левесине, и болтовня подружек в салоне о том, какая душка Ифмонтан, или что за сногсшибательный танец рок н ролл придумали в Америке. Она думала и думала, как это так? что ее милого и любимого братика Жанна Клода, тихого, задумчивого и вежливого, ненавидевшего не то что войну, но всякую грубость, с головой уходившего в книги, и вообще мальчишку, которого она баловала и портила, застрелили где-то в Алжире, в какой-то дурацкой пустыне. И в душе у нее проснулась ненависть, ненависть корабам. арабам, Мерзким, грязным, трусливым убийцам. А потом приехал Франсуа. Он появился зимним утром, в воскресенье. Папа с мамой не было, они уехали к родственникам. Стоял декабрь, улицы в снегу, и снег хрустел на садовой тропинке. Все были какие-то бледные, задерганные. А Франсуа, загорелый, бодрый, он спросил мадемуазель Жаклин. Она сказала, «Семуа, это я. И что вам угодно?» Он сказал, что он, командир взвода, в котором служил рядовой Жан-Клод Дюма, погибший в бою, он привез его неотправленное письмо. Она пригласила его в дом. Письмо Жана-Клода было написано за несколько недель до смерти, до того, как его в составе патруля отправили на розыске банды филлахов, перебивших семью колонистов. Банду они не разыскали, а сами напоролись на батальон АЛН воинских подразделений фронта национального освобождения. Под утро, еще в полутьме, завязалась ожесточенная перестрелка, и пуля угодила жану Клоду в легкие. Перед смертью он вытащил письмо из нагрудного кармана и отдал его командиру взвода. Жаклин прочла письмо и всплакнула. В письме ничего не было о последних неделях. Так, шуточки насчет казарменной муштры в Константине, Насчет, черт бы его взял, боевого обучения, насчет дисциплины. А как было дело, рассказал Франсуа, как они отступали, отстреливаясь, четыре с лишним мили, а алжирцы их понемногу окружали, как они дозвались, наконец, своих по рации, и в восемь утра подоспела помощь, как ревели самолету штурмовики и взрывались ракеты» и как ее брат, который нарочно попросился в самый боевой полк, чтобы доказать самому себе, что он настоящий мужчина, погиб смертью храбрых, захлебываясь кровью в расселине на коленях у Капрала. Франсуа обращался с ней очень бережно. Вообще-то он был тверже той жесткой, сухой алжирской земли, в боях за которую в четыре года обучился солдатскому ремеслу. Но с сестрой своего погибшего рядового, Он обращался очень бережно. Это ее тронуло, и она согласилась пообедать с ним в Париже. К тому же она опасалась, что вот-вот нагрянут родители и застанут его. Она не хотела, чтобы они услышали, как погиб Жан-Клод. Все-таки прошло уже два месяца, они понемногу успокоились и зажили по-прежнему, а тут... За обедом она упросила его ничего им не рассказывать, и он дал слово. Зато сама она хотела знать все-все об этой алжирской войне, о том, что и как было на самом деле, за что воюет, почему так юлят политики. Как раз в январе генерал Деголь на волне патриотического подъема под залог негласного обещания кончить войну и отстоять французский Алжир стал из премьера президентом. И от Франсуа она впервые услышала, что человек, которого ее отец обожал, предатель Родины. Весь его отпуск они встречались каждый вечер. Он ждал ее у салона, где она работала с января 1960 закончив курсы. Он рассказывал ей о том, как предают французскую армию, как парижские мерзавцы тайком ведут переговоры с заключенным главарем ФНО Ахмедом бен Беллой, как Алжир готовится отдать туземцам. Весной 1961-го Франсуа приехал в свой последний отпуск И когда они прогуливались по бульварам, он в форме, она в нарядном платье, она думала, что во всем Париже нет никого сильнее, смелее, красивее его. Кто-то из ее подружек их видел, и на следующий день в салоне все только и говорили о новом кавалере, Жакке, да еще каком, красавце-парашютисте. Ее при этом не было, она взяла отпуск, чтобы не разлучаться с ним ни на минуту. Франсуа был радостно возбужден. В воздухе чувствовались перемены. Преступный сговор с ФНО стал секретом Полишинеля, и армия, настоящая армия, подобных сделок за ее спиной не потерпит. Алжир останется французским. В это свято верили и закаленный в боях 27-летний офицер и его 23-летние возлюбленные, носившие под сердцем его ребенка. Впрочем, о ребенке Франсуа не узнал. Он вернулся в Алжир в марте 1961 года. 21 апреля разразился военный мятеж, в котором первый колониальный парашютно-десантный полк участвовал почти целиком. Лишь горстка новобранцев улизнула из казарм и явилась, как призывали в префектуру. Ветераны им не препятствовали. Через неделю между мятежниками и лояльными войсками начались бои, и в первых числах мая Франсуа был убит. Жаклин с апреля не ждала от него писем и только в июле узнала о его смерти. Не выказывая особого волнения, она сняла дешевую квартирку в предместье, заперла двери и включила газ. Отравиться она не отравилась, квартира была как решето, но выкидыш случился. В августе родители повезли ее с собой отдыхать, и вернулась она как будто поздоровевшая в декабре, Она стала активной подпольщицей ОАС. Побуждения у нее были самые простые. За Франсуа и Жанна Клода надо мстить, мстить и мстить. Любой ценой, не щадя себя и никого на свете. Никаких других побуждений у нее не осталось. Жаловалась она только на то, что ей поручают все какие-то пустяки, с кем-то снестись, что-нибудь передать и редко-редко оставить где-нибудь в хозяйственной сумке кирпич взрывчатки. Она была убеждена, что годится на большее, Ведь шпики, которым из-за постоянных взрывов в кафе и кинотеатрах велено было обыскивать подозрительные сумки у прохожих, ее никогда не обыскивали, стоило ей только состроить глазки или надуть губки. После птекломарского покушения один из незадачливых убийц трое суток прятался у нее в квартире на площади Бретей. Этим она гордилась, но как это было недолго. Через месяц он попался, но ее не выдал. Может быть, просто забыл о ней? И все же на всякий случай старшей группы на несколько месяцев освободил ее от поручений и снова привлек лишь в январе 1963 года. А в июле старший явился к ней с незнакомцем, с которым обращался весьма почтительно, но имени не называл. Тот спросил, готова ли она выполнить особое задание организации. Разумеется. Может быть, опасное, крайне неприятное. Не имеет значения. Через три дня ей показали из машины человека, объяснили, кто он такой и что от нее требуется. В середине июля они как бы случайно познакомились в ресторане, а Жаклин попросила соседа за столиком передать ей солонку, и Робко улыбнулась. Тот заговорил с ней, она отвечала скромно, сдержанно, расчет был верен. Его пленила ее застенчивая прелесть. Разговор продолжался, и она оказалась внимательной и благодарной слушательницей. Через пару недель, как только его жена с двумя детьми уехала на виллу в долине Луары, они стали любовниками. Утром 31 июля Шакал поехал на блошиный рынок с выместительной сумкой через плечо. Он долго бродил между рядами и купил засаленный черный берет, пару скособоченных туфель, изрядно поношенные брюки. Наконец, отыскалась и старая долгополая шинель. Ей бы, конечно, быть полегче, но шинель – одежда не летняя. Во Франции шинели шьют из шерстяной байки, зато длинная – Гораздо ниже колена и это было главное. Пробираясь к выходу, он заметил лоток с потускневшими медалями и купил целый набор, а к нему книжицу – перечень французских боевых наград с выцветшими иллюстрациями и объяснительными подписями. Неподалеку от гостиницы, в кафе на улице Рояль, он слегка подкрепился, а в гостинице оплатил счет и упаковал вещи, причем рыночные покупки упрятал поглубже на дно одного из своих двух презентабельных чемоданов. Справляясь с перечнем, он составил себе колодку медалей за воинскую отвагу, за освобождение Франции и еще пять штук, подходящих для ветерана армии Де Деголя, участника боев за Бир Хаккейм, Ливию и Тунис, а также высадки в Нормандии и нагрудный памятный знак воина 2 бронетанковой дивизии генерала Филиппа Леклерка. Затем он пошел прогуляться по бульвару Мальзерб и порознь выбросил остальные медали и книжицу в урны на фонарных столбах. Дежурный в гостинице сообщил ему, что с северного вокзала в 17.15 отходит на Брюссель удобнейший экспресс «Полярная звезда». В поезде шакал отлично пообедал и к ночи прибыл в бельгийскую столицу.